Глава 72. Нина. Поступок Олега словно что-то переключил в моей голове. Щелкнул выключатель, и все сомнения последних недель рассыпались как крупа из разрезанной упаковки. И чего я, дурочка, сомневаюсь? Андрей и Максимы так уже отравили мне жизнь, где смогли. Зачем я сама-то добавляю себе страданий? Если мне хочется быть с Бестужевым, значит, надо быть с ним. Бесконечное сопротивление собственным чувствам не добавляет мне благодушности. Более того, оно усиливает риск, что однажды Олег действительно плюнет на попытки уговорить меня и найдет себе другую женщину. Вон хоть Левинскую. Она на Бестужева пару раз смотрела, как львица на кусок мяса. Хваткая девушка. И, судя по всему, в отличие от меня, без комплексов. Только ее наряд чего стоит. По сравнению с ним, моё коралловое платье, обнажающее одно плечо, и с юбкой до колен, можно считать монашеской рясой. Вижу цель, верю в себя, не замечаю препятствий. Это вот наверняка про Левинскую, и она на пути коллегу снесет меня, даже не заметив сопротивления. Возможно, это когда-нибудь и случится. Но не сейчас. А сейчас я намеревалась взять у жизни то, что до этого старательно отпихивала, отворачиваясь и по-детски мотая головой. Да, я вела себя как ребенок, который, единожды испугавшись темноты, теперь боится выключать свет. После награждения Бестужева торжественная часть продолжалась еще минут двадцать. Все это время гостям предлагали закуски, салаты и прочие легкие блюда. И алкоголь. Вот его организаторы не пожалели. Хотя, в отличие от подносов официантов, на столах присутствовали и не спиртовые напитки. Соки, морс, вода. Олег пил только их, напрочь игнорируя любой алкоголь, и я просто диву давалась его силе воли. Сама я старалась не налегать на шампанское, которое было здесь слишком уж вкусным, и всячески отвлекалась на разговоры с Бестужевым и Дробышевой, моими ближайшими соседями по столу. Торжественная часть закончилась, и официанты начали выносить горячее. А на сцену вышел какой-то коллектив с заковыристым названием и принялся играть разные известные песни, в том числе новогодние. Именно с этого момента, тем более что генеральный со своим сопровождающим очень быстро уехал, начался разнос. Народ стал пить менее сдержанно, говорить громче, хохотать, и в итоге отправился танцевать. Я решила, что это правильно. Всяко лучше, чем пить и наедаться. И предложила Олегу присоединиться. «Я не танцую, Нина». — ответил он мне, покачав головой. — Вообще не умею и не хочу позориться. Потанцуй, если ей желание, а я лучше посижу, с коллегами пообщаюсь. Ты же знаешь, авторам всегда есть о чем поговорить. Я засмеялась и решила последовать совету Бестужева. Отправилась на танцпол, где творилась вакханалия под названием «Кто во что гораст». Молодые девчонки из бухгалтерии водили хоровод вокруг одного из менеджеров отдела продаж пухленького мужчины с пивным животиком и забавной блестящей лысиной. пары из производственного отдела лихо отплясывала нечто, напоминающее какие-то латиноамериканские танцы, остальные изображали известную сцену из «Кавказской пленницы». «Это вам не лезгинка, а твист? А теперь оба окурка вы давите вместе!» Я присоединилась к своим бывшим коллегам из редакции и тоже стала танцевать твист. Точнее, произвольно прыгать и дрыгаться под цветам музыку. С того момента, как народ попёр на танцпол, организаторы включили вибрирующие разноцветные лучи, которые ни секунды не задерживались на одном месте, все время плясали, перемещаясь туда-сюда, и освещая то чью-нибудь всклокоченную шевелюру, то широкую улыбку, то руку, то ногу, то попу. Я чувствовала себя Ниной в пионерском лагере. Один раз очень давно папа отправлял меня на лето в лагерь, И там на дискотеке творилось примерно такое же безумие. Хотя музыка все же была попроще. Ты и я тогда была всего лишь девочкой, которой хотелось подрыгаться, а не женщиной, которой хочется нравиться мужчине. Я чувствовала, что Олег смотрит на меня. Первый раз, ощутив его взгляд, я подумала, что мне кажется, обернулась, дабы убедиться, что принимаю желаемое за действительное. Но нет. Бестужев и правда смотрел. И медленно цедил из бокала что-то похожее на шампанское. Хотя, разумеется, это было не оно. Скорее всего, яблочный сок. С того момента, когда я заметила взгляд Олега, изменилось и мое поведение. Раньше я просто скакала, не заботясь об изяществе. Но как только поняла, что Бестужев наблюдает, начала стараться. Танцор из меня, мягко говоря, не очень умелый, поэтому я понятия не имела, как выгляжу со стороны. Но, тем не менее, пыталась быть более соблазнительной. И ведь работала. Покосившись пару раз в сторону Олега, я видела, что он по-прежнему изучает меня и тихо радовалась этому. А потом к нему подсела Марина Левинская, и весь запал у меня тут же пропал. И что она тут делает, а? Она вроде бы с женихом должна была уехать. Забрала бы стропон и применила его по назначению. Уверена, Андрею бы понравилось.